А тем временем леди Типпинс, вкусив плодов земных, в том числе и нектара от виноградной лозы, заметно веселее и принимается по своему обыкновению высекать огонь из Мортимера Лайтвуда. О, -хо -хо! Мортимер! Как сейчас помню, чуть больше года назад на обеде в доме венерингов в присутствии всех тех, кто и сейчас на лицо, вы рассказали нам историю о человеке ниоткуда, которая впоследствии так захватывающе интересно развернулась и приобрела такую вульгарно широкую известность. Да, леди Типпинс, воистину так, если выражаться восприненным языком. В таком случае для поддержания своей репутации расскажите нам дальнейшее, леди Типпинс. В тот день я навеки исчерпал свои возможности и больше от меня ждать нечего. Нет, на этот раз я твердо решила добиться от вас новых сведений. Изменник! Вы любите, чтобы женщина вас уговаривала, просила? Какой вы! Но Мортимер, до меня дошли слухи о новом исчезновении. Говорите. Что это значит? Если эти слухи дошли до вас, может быть, вы сами и доложите нам о них? Прочь с глаз моих, чудовище! Меня отослал к вам ваш собственный золотой мусорчик. Как вы любите говорить гадости! Хорошо, господа, хорошо. Мне, например, тоже известно, что история человека ниоткуда имеет продолжение. За столом наступает полная тишина. Все присутствующие начинают рассматривать Лайтвуда. Мортимер делает отстраняющий жест рукой. Уверяю вас, больше я ничего не могу рассказать. Да ладно тебе, Мортимер. Расскажи, расскажи. Я еще раз повторяюсь. Мне нечего вам рассказать. Во всяком случае, ничего такого, о чем бы стоило рассказывать. Буц и Бруер немедленно приходят к выводу, что рассказывать, безусловно, стоит и с назойливой учтивостью требуют продолжения. Их вяло поддерживает Венеринг. «И гости понимают, как трудно ему сосредоточиться на чем-нибудь. Что поделаешь?»